Глава 63 Лет десять назад Спенсер переманил его из уличной банды и взял в телохранители. Все это время Каллум работал на старика в Америке, потому и пропал из вида. А знаете, с кем он водил дружбу в годы бандитской юности? «С дони Мурдо?» «Точно!» Мордо сбил Алисон Китт по поручению Спенсера. Возможно, Спенсер рассчитывал, что это отвлечет нас от поисков Хлои. Господи, какой дурацкий повод для убийства! Ворчун Боб раздраженно пнул корзину для мусора, разбросав ее содержимое по комнате. Интересно, почему Каллум решил прикончить босса? Маклин кивнул в сторону тяжеловеса, одиноко сидящего в допросной. Детективы наблюдали за ним сквозь одностороннее зеркало. Инспектор предполагал ответ, но хотел бы ошибиться. «Это у него надо спрашивать», — буркнул Боб. «Что ж, пора с этим кончать». Маклин встал и поморщился. В драке он сломал три ребра и заработал синяк, формой размером напоминающий Польшу. Сейчас инспектор лучше представлял, что именно чувствовал Дэвид Браун перед смертью. Полицейские вошли в допросную. Колумб не шевельнулся. Маклин неловко уселся напротив, а ворчун Боб распечатал и вставил в магнитофон две кассеты. Громила шофер молчал, словно не замечая присутствия детективов. Маклин проговорил положенные фразы и подался вперед, опершись локтями о стол. «Почему вы убили Гевина Спенсера, мистер Колумб?» Телохранитель медленно поднял голову. Казалось, Он с трудом сфокусировал взгляд, и на лице его отразилось изумление, словно он только сейчас заметил, где находится. «Кто вы?» — неуверенно спросил он. «Повторяю, мистер Каллум, я детектив-инспектор Маклин, а это мой коллега, детектив-сержант Лэрт». «Где я?» — ошеломленно произнес арестованный, дергая наручники. «Как я здесь оказался?» по вашему «Я поверю, что вы этого не знаете», произнес Маклин, всматриваясь в лицо задержанного. «Такого может любить разве что родная мать. Лицо обезображено шрамами, полученными в драках, расплющенный нос, близко поставленные глаза, в которых не отражался ум. Но изумленный взгляд что-то таил». Внезапно Маклин всем своим существом ощутил чье-то невидимое присутствие. колом перестал натягивать цепь наручников и всем телом налег на кромку стола. «Я тебя знаю. Я давно тебя учуял. Ты очертил себя кругом, но он тебя не защитит. Нам суждено быть вместе, тебе и мне. В твоих жилах течет его кровь». Речь Калума стала отрывистой и четкой. В голосе звучала сила и власть. Привычка встречать повиновения. Совершенно другой человек. «Почему вы убили гэвина Спенсера?» — повторил вопрос Маклин. «Он был главным. Последним. Я убил его, чтобы освободиться». «Последним? Вы убили остальных?» «Ты знаешь, кого я убил, инспектор? И знаешь, что они заслужили смерть?» «Нет, не знаю. Кого вы убили? Назовите имена. Чем они заслужили смерть?» Колумб сидел прямо с окаменевшим лицом. Вдруг его черты смягчились, словно он вспомнил о чем-то трогательном. Глаза расширились, рот приоткрылся. Он испуганно задергал головой, огляделся, потянул цепь наручников, понял, что бесполезно и обмяк. Слезы градом покатились по щекам, исполосованными шрамами. «Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!» Забормотал Исполин тонким голоском и закачался на стуле. Если бы не наручники, Каллум уже испуганно корчился бы в углу комнаты. Злая сила, что подвигло его на зверские убийства, внезапно исчезла, и он остался наедине с воспоминаниями о содеянном. Допрос окончен в 21.52. Продиктовал инспекторам микрофон, встал, охнув от боли в ребрах, и выключил запись. «Проводите его в камеру. Утром попробуем еще раз». Боб открыл дверь допросной. Подозвал охранников. Они встали по сторонам от задержанного, затем один нагнулся и принялся отстегивать наручники. Все произошло мгновенно. Телохранитель яростно взревел и выбросил вперед кулаки. Констебли отлетели к стенам. Маклин услышал за спиной движение. Ворчун Боб загородил с собой дверь, но Колумб, и не думал прорываться к выходу. Он метнулся к одностороннему зеркалу и боднул его головой. По стеклу разбежались трещины, но оно выдержало. Взбешенный Калум нанес второй удар по растрескавшейся перегородке. Зеркало разлетелось длинными острыми осколками. Смертоносный стеклянный обломок застрял в нижней части рамы. На его кончике блестела капля крови Калума. Телохранитель повернулся и обратил на Маклина властный, уверенный взгляд, в котором не сквозил страх жертвы, а горела ярость хищника. «Ты скоро поймешь», — четко выговорил он и закинул голову, готовый вонзить острый осколок себе в мозг. Констебли схватили арестованного за плечи и оттащили назад. Комната наполнилась людьми, облепившими калума как муравьи. Здоровяк извивался и жутко орал, но его повалили на пол, надежно сковали руки за спиной, а потом подняли на ноги. Его лоб и нос покрывали глубокие порезы, в левом глазу застрял осколок стекла. Из пронзенного глазного яблока вытекала прозрачная слизь. «Господи!» — вырвалось у инспектора. «В больницу его срочно! И наручники не снимайте!» чтоб у него не было шанса на такие штуки. Выйдя в коридор, Маклин привалился к стене, сдерживая охватившую все тело дрожь. Ворчун Боб, стоя рядом, долго молчал. — Он пытался бежать, вот что! — заговорил, наконец, сержант. — Нет, он хотел покончить с собой, как все остальные. — Остальные? Ты о ком? Неважно, — сказал Маклин старому приятелю. знаешь «Мне надо выпить». «И мне. Моя смена кончилась час назад. Вдобавок, у нас есть что отметить». «Где Макбрайт?» — спросил инспектора. Ему, пожалуй, тоже не помешало бы. «Он в следственном. Отчет строчит. Усердный паренек». «Не испорти его, Боб». «Ни в коем случае, сэр». Старый сержант усмехнулся, понемногу отходя от шока. «Если ему нравится работать за двоих, я только приветствую такое рвение. Всегда готов быть вторым». Пробираясь по коридорам, обоим пришлось отбиваться от поздравлений. Все уже знали, что Хлоя нашлась, а о последних событиях слухи еще не разошлись. Дверь в их следственный кабинетик оказалась открыта и подперта металлическим стулом. Внутри тихо разговаривали. Маклин перешагнул порог. Макбрайт сидел за лэптопом. Его собеседница обернулась, сделала два шага навстречу инспектору и влепила ему пощечину. «Это тебе за предположение, что я способна на такую гадость, как выложить снимки убийств в интернет», заявила Эмма Бейерт. Инспектор покорно принял заслуженную оплеуху и невольно поднёс руку к горящей щеке. Но Эмма притянула его к себе и поцеловала в губы. «А это за то, что сумел доказать, что я невиновна, — добавила она. У Маклина запылали уши. Он покосился на Макбрайда, но констабль сосредоточенно составлял рапорт. Ворчун Боб демонстративно отвернулся. «Плюнь на все стерт. Допишешь завтра», — сказал Маклин. «Пошли в паб».